Глава 60. Дневник. Часть третья. 26 сентября 1939 года. Вторник. Почему я решил вернуться к дневнику сейчас, среди всей этой суматохи? Наверное, потому что почувствовал, как быстро летит время. Собирал свои книги и бумаги и увидел эту тетрадь. «Через четыре дня мы с Перехан приезжаем в Джихангир. Сейчас я сижу в кабинете. Он же библиотека. Он же та комната, где мы играли в покер. И краем уха прислушиваясь к звукам дома. Просмотрел старые страницы дневника. Последний раз писал сюда. Полтора года назад. О Кимахе, О Гере Рудольфе. О своем проекте. Глупо этот проект. В конце концов при помощи сельскохозяйственного банка, был опубликован в виде книги. Никто ее читать не стал, и правильно. Мне сейчас хочется написать сразу обо всем, но нужно по порядку. Потом напишу. Сейчас меня зовут ужинать. Через полтора часа, половина десятого, на ужин были котлеты с фасолью. Я и раньше всегда начинал вести дневник с таким же жаром, а потом бросал. О чем я еще собирался написать? Нашел в шкафу папины мемуары. Заглавие полвека в торговле». Потом несколько маленьких отрывков, по большей части зачеркнутых. Все мы умрем. Передать словами то, что я на самом деле чувствую, не получается. 27 сентября, среда. Упаковываю книги в ящики. То и дело начинаю листать и теряю время. Только что пролистал бедного Недждета. Как банально. Помню, когда мне было шестнадцать, я проглотил эту книгу за один вечер и был под большим впечатлением. Но на следующий день, когда я играл с приятелями в футбол, мне стало стыдно, что я так расчувствовался. О чем написано в некоторых книгах, напрочь забыл. Попался на глаза роман Хюсейна Рахми. Он уж больно не любит женщин из простонародья. Даже чуть ли не ненавидит. Потом дошло дело до моего любимого Руссо. Снова взялся за исповедь. Но это не та книга, которую можно читать, стоя, торопясь перескакивая со страницы на страницу. Заходила и перехан, спрашивала, заберем ли мы с собой шкаф, который стоит на лестнице, рядом с дверью в нашу комнату. Я даже не знал, что ответить. Вещи, по большей части, всегда считались ничьими чьими-то, а общими, домашними. Просто кто-то ими пользовался. Или все. А сейчас делим вещи на их и наши. Например, этот шкаф. Его купили задолго до нашей свадьбы, но мы все эти годы им пользовались. Посуды своей у нас тоже нет. Мама, когда слышит о дележе вещей, начинает злиться и глядит на нас так, будто мы ей отвратительны. Винит нас во всем, а понять не пытается. Но я все же прав. Нужно подробно написать, почему мы уезжаем из этого дома. 30 сентября. Переехали. Сейчас три часа ночи. Перехан легла спать. Я тоже очень устал. Но испугался, что не смогу уснуть, и решил немного выпить. Пью и пишу. Весь день перевозили вещи. Начинаю привыкать к новому дому. 1 октября, воскресенье, я расставлял книги, и тут пришел повар Елмас, принес два письма: одно от Османа, другое от Мухитина. Первым делом прочел письмо Османа Это письмо, в смысле, письмо Мухитина, пришло два дня назад, но его отложили и забыли. Сегодня утром Мухитин приходил в Нишанташи и хотел встретиться со мной. Узнав, что мы переехали, попросил вернуть ему письмо. Осман, должно быть, удивился. Об этом он не пишет. Но письмо не отдал. Сказал, что раз письмо отправлено и доставлено, значит, теперь это собственность адресата. Мухитин сказал, что ему нужно со мной поговорить, и спросил, где я теперь живу. Но Осман не дал ему и моего нового адреса, потому что хочет показать, что оберегает меня от влияния дурных друзей. Ну, главное, потому что не любит Мухетина. Как только Мухитин ушел, отправил мне эти письма. Очень долго объясняет почему не сказал, где я живу. Пишет о неуважении, которое Мухитин когда-то проявлял к отцу, о наглых и грубых выпадах в свой собственный адрес. Потом я сразу прочитал письмо Мухитина. Страшное письмо. Сейчас у меня его нет. Мухитин вечером пришел и забрал. Где я живу, он узнал и Илмаза, встретил его на улице. Но я попытаюсь изложить, что запомнил. Вот что он писал. «Рефик, я решил покончить с собой. Подумал, что нужно об этом кому-нибудь сообщить, и вспомнил о тебе. Я убью себя не потому, что к тридцати не стал хорошим поэтом, мне тридцати-то еще нет, а потому, что я несчастен и знаю, что никогда не смогу быть счастливым. Я для этого слишком умный». Вот и все. Нет, на самом деле письмо было чуть длиннее. В конце он говорил о нашей дружбе. Жевал мне хорошей жизни. Поскольку Мухитин не покончил с собой, я подумал, что он пошутил. Пошутил и потом пожалел об этом. Мухитин тоже уверял, что это была шутка. Придя сюда, он сказал, что написал мне письмо и отправил его в Миншанташи, узнав, что письмо у меня, я его прочитал, спросил, как мне понравилось его шутка. Я рассмеялся. Еще спросил, все ли в порядке с Османом, а то он как-то странно себя ведет. Когда я сказал, что испугался, что он в самом деле покончит с собой, он заявил, что я очень наивный человек. Говорили мы, стоя на пороге, внутренне заходить не пожелал, однако с любопытством заглядывал мне через плечо. Короче, самый обычный мухитин. Он так настаивал на том, что это была шутка, что я, пожалуй, в это поверю. Хотя, может быть, он написал всерьез. Сначала решил, потом передумал. Но зачем нужно было писать письмо? Я рассказал об этом Перихан, она внимательно выслушала и сказала, что жалеет Мухетина. Мухетин сказал, что больше мы не увидимся. Он говорил это и летом, когда мы пили мне шанташей. Я пытался с ним поговорить и убедить не устраивать больше таких шуток. Он меня не слушал, только нервничал и смотрел мне через плечо. Когда он уже уходил, я сказал ему, «Женился бы ты, Мухитин». Он усмехнулся и ушел. перечитал написанное, и снова вижу, что дневник плохо отражает то, что на самом деле происходит в моей жизни. 3 октября, вторник. Только что вернулся из конторы. По утрам я хожу туда пешком, а возвращаюсь на такси, Или как сегодня доезжаю на трамвае до таксима и дальше пешком. Сейчас шесть часов. Поговорили немножко с Перихан. Она рассказала, что сегодня делала. Утром ходила с Мелек в парк. После обеда сидела дома. Завтра собирается пойти к подруге, которую зовут Сема. Потом я пошел в эту комнату, захватив с собой чашку чая. Чем заняться? Программой? Это октября, четверг. Вернулся из конторы. Я ведь собирался осенью перестать туда ходить. Из нешанташей я уехал, но с конторой, предполагаю, покончить только после того, как во всех подробностях продумаю план издательской деятельности. Сейчас мы с Перехан пойдем в кино. Девочку оставим дома одну. Мне хотелось бы писать более внятно и упорядоченно. 15 октября. Воскресенье. С тех пор, как переехали в Джихангир, прошло двадцать дней. А мы все еще обставляем квартиру. Перехан купила ткань для покрывала на кровать. Стала мне показывать, и мы поссорились. Она показывает ткань, а я читаю. То есть я немного отрывался, конечно, но одним глазом все равно поглядывал в книгу. Афоризмы Шопенгавера. Перехан спросила... Понравилась ли мне ткань? Я сказал «да-да». Тогда она начала говорить, что я нисколько не интересуюсь ни домом, ни ее самой, что как прихожу, сразу удаляюсь в эту комнату. А я сказал, что не могу проводить жизнь в размышлениях о постельных покрывалах и занавесках. Кричали друг на друга. Потом она заплакала, я стал ее утешать, целовать. Помирились. Налил себе чай и пошел сюда. Сейчас, читая Шопенгауэра, я чувствую себя еще более жалким и отчаявшимся человеком. 20 октября. Пятница. Я должен наконец закончить составление программы, которой занимался всю весну и лето. Или делал вид, что занимался, читая книги. Турции, безусловно, нужно новое движение, целью которого было бы ее культурное развитие. Я понимаю, что эту мою идею, как и предыдущий проект, все сочтут утопической. Мечта о развитии деревни действительно была крайне нереалистичной. Но эту программу я буду осуществлять сам, на свои собственные деньги. Сейчас я постоянно пополняю список книг, которые всем нужно прочитать. Кое-что вычеркиваю и вписываю новое название. 27 октября, пятница. Пришло письмо от Сулеймана челика Он спрашивает, где я, каков теперь мой образ мыслей. Слегка ироничный тон письма и намеки на мою наивность вывели меня из себя. Ответ решил не писать. 28 октября, суббота. Письмо от Омера. Рассказывает о своей повседневной жизни. Пишет, что проведет зиму в поместье, зовет нас к себе. Он и летом об этом говорил мимоходом. Теперь еще и пишет. Почему бы и нет? Через час. Рассказал Перехан, Она, конечно, давай съездим. Я удивился и говорю, когда решено, поедем. Перехан, как раз отдохнем от обустройства дома. Я очень разволновался. Знаю, иногда я веду себя как ребенок. Сейчас мы все вместе поедем в шанташи ужинать. От этого мне никак не избавиться. Вечером. Только что вернулись. Всю дорогу обсуждали с Перихан предстоящую поездку точно поедем. Сказал об этом за ужином. Поскольку со мной поедет перехан, никто не стал особенно возражать. Да мы и уедем-то всего на неделю. Мама спросила, что мы там забыли в такой холод. Надо было ей что-нибудь соврать. Милек оставим у них. 29 октября, воскресенье. Съездил на вокзал, купил билеты. Теперь уж совершенно точно поедем. Перехан достает из шкафа теплую одежду. Завтра после обеда Отвезем Мелек в шанташи Чтобы наш приезд не стал для меры неожиданностью, написал ему, что завтра отправляемся в путь. 30 октября, понедельник. Мы в поезде. Пишу в купе. Рука дрожит, потому что поезд качается. Столом мне служит маленький чемодан. Два дня предстоит провести в поезде. Я решил, что буду здесь читать и много писать. Перехан тоже читает. Жорж Санд. Правда, мне кажется, что ей неинтересно. Она часто зевает, закрывает книгу и рассеянно смотрит в окно. Я иногда поглядываю на нее краем глаза. Купе очень жарко. Окно запотело. Настроение замечательное. Курю. Перехан, не кури перед сном, пусть проветрится чуть-чуть. Что я собирался написать? Мне сейчас вот что пришло в голову. Мы с Перехан так и не набрались храбрости сказать осману и нармид, что они друг другу изменяют. Жизнь мне шанташи становилась все более гадкой. Хорошо, что мы переехали. Зачем мы едем к Амеру? Наверное, ради смены обстановки. Еще, чтобы Перехан увидела страну. И, может быть, еще ради того, чтобы Перехан, увидев, как живет страна, поняла причину моих кризисов. Это словечко Мухетина. Что, интересно, он сейчас делает? После того странного письма он мне даже не звонил. Я звонил два раза ему на работу, но его не было на месте. Или он велел так говорить. Проезжаем из МИД. Хорошо, что я догадался взять с собой дневник. На вокзале и на зданиях флаги. Год назад, на прошлый праздник, я был в Анкаре. 31 октября, вторник. «Полдень. Анкара. Ждем отправления. Проходящая мимо смотрит, как я пишу. Перехан пьет чай». Я заметил, что она положила себе чересчур много сахара. И сказал, что она совсем еще ребенок. «Перешучиваемся». Сейчас спросила, что ты все время пишешь. Велел принести еще чая. «Как хорошо жить». Выехали из Инкары на часах 12.30. Купил газету «Улус». Новости о войне. Вечером. Я как выжатый лимон. 1 ноября, среда. Утром. Проводник только что сказал, что мы проехали Севас. Перехан читала Жорсант. Я читаю Анатолию Франца. Остановка в Диврике. Я сошел с поезда, но локомотив дал свисток, и я сразу залез назад. Когда смотрю на горы, не могу сдержать волнения. Разговариваем с Перихан. Она снова спрашивает, что я пишу. Сейчас 11 часов. То и дело въезжаем в туннеле. Двенадцать. Приближаемся. Остановка в Кимахе. Крепость на холме. Даль по самой большие полчаса. Вышел из купе, вернулся, в который раз прочитал в коридоре объявление в вагонах не плевать. Поезд тронулся, начали собираться. Веселимся. Вечером. Что написать? Встретился с Амером. Не надо было приезжать, думаем теперь, Перихан. С чего начать? Генератор не работает. Сидим в холодной комнате, при свете газовой лампы. Мерзнем. Садясь с поезда, минут пятнадцать шли по грязной дороге, припорошенной снегом. Я в этой усадьбе уже бывал, когда-то путь знаю. Сначала нам попался Хаджи. Увидев нас, удивился. Позвал мэра, провел нас внутрь. Омер сидел в комнате с огромной жаркой печью и решал шахматную задачу. Увидев нас, остолбенел. Мое письмо еще не дошло. Поговорили о том, о сём, посидели. Рассказал ему о письме Мухитина, о моей жизни в Стамбуле, о переезде, обо всем. Омер сказал, что ничего не делает, только иногда ездит в Арзенжан, играть в покер, играет сам с собой в шахматы, со станционными служащими в нарды. Больше рассказывать было нечего. Омер велел приготовить нам комнату. Распаковали чемоданы и спустились вниз. Что делать? Сидели, молчали. Холодком повеяло. Потом начали вспоминать студенческие годы. Омер говорил и посматривал на Перихан. «Мы, похоже, были на старых школьных приятелей, встретившихся случайно, и вынужденных провести вместе несколько часов. Чем занимается этот? Что поделает тот? Хаджи принес ужин. Поели. Полчаса назад поднялись в свою комнату. Зачем только мы сюда приехали?» 2 ноября». Съездили на поезде в Кемах, прогулялись. Все на нас глазели, особенно на перехан. Детвора увязалась. Вместе с ними поднялись к крепости. Ворота закрыты. Один мальчишка показал нам дыру в стене, а на перехан туда пролезть не могла. Так что пришлось повернуть назад. Прошлись по лестницам, по улицам и вернулись на станцию. Все останавливались и смотрели на нас. Ирихан все время говорила, пойдем туда, пойдем сюда, а там, интересно, что. Четыре часа просидели на станции. Станционный служащий сказал, чтобы мы не уходили, потому что поезд может прийти в любую минуту. Утром погода была хорошая, но потом опять испортилась. Сидели, молчали. В Стамбул поедем не завтра, а послезавтра. Купили билеты. Пишу вечером при свете газовые лампы. Омер предложил поехать завтра в Арзенджан, хотел познакомить нас со своими новыми приятелями. Я сказал, что не надо. Чем мы собирались здесь заниматься? Не знаю, что будем делать завтра, беспокоюсь. Может быть, поговорю с мэром, Что он собирается здесь делать? Какая у него теперь цель в жизни? И так далее. Жизнь. 4 ноября, после полудня. Едем в поезде. Час назад Перехан начала плакать. Я спрашиваю, почему она не отвечает. Но я ее понимаю. Потому что самому плакать хочется. Обнял ее, попытался утешить. Потом вышел из купе, пошел в вагон-ресторан. Сел за свободный столик. Вчера весь день сидели со мэром в усадьбе. Я догадывался, что он хотел бы со мной поговорить, но стесняется Перихан Несколько часов подряд играли в шахматы. Я иногда спрашивал его, что он собирается делать, когда поедет в Стамбул, но он отделывался общими словами. Говорил, что доволен своей нынешней жизнью. Шутили, смеялись через силу. Хаджи принес обед. После обеда то же самое. Достал откуда-то коньяк. Пьем, играем в шахматы. За окном порошит снег. Потом ужин, и снова шахматы. Перехан ушла наверх. А Мер к тому времени уже выпил больше, чем нужно. Сказал, что хочет играть, не глядя на доску. Он раньше когда-то уже один раз пробовал такой трюк. Повернулся к доске спиной. Так мы сыграли несколько партий. Одну он даже выиграл. И все время пил. Я тоже пил и опьянел. Прямым текстом спросил его, чего ради, он здесь, там, сидит. Он только посмеялся надо мной. Потом между нами состоялся такой разговор. Он. Ты случайно не знаешь, как поживают Назлы и Мухтарбей? Я. Не знаю. Помнишь, каким я был на помолвке? Да. Забудь, забудь, ради Аллаха. Я сам уже забыл сватовство, и помолвку, и даже то, как работал на строительстве туннеля. Я о студенческих годах не напоминай мне больше. И смеется. А сегодня утром, пока ждали поезда, сам стал вспоминать о студенческих годах. Наверное, потому что хотелось поговорить, а не о чем. Потом сыграли еще партию. Я где-то слышал, что один американец Играл вслепую одновременно с шестью людьми, а потом попал в больницу. Он сказал вот это я понимаю. Должно быть самое большое наслаждение в жизни, такая вот напряженная работа ума. Потом я пошел наверх и лег спать. Утром умер проводил нас на станцию. Поезд опаздывал. О чем говорить не знали. Я снова начал рассказывать про Мухитина, про Джихангир. Он кивал. Напоследок сказал, что обязательно приедет в Стамбул, что будет мне писать. Пришел поезд, мы сели, устроились в купе. Через несколько часов Перехан заплакала. Почему она плакала? Может и сейчас плачет. Пойти утешить ее. Смотрю в окно. Горы, долины, скалы, деревья. Что там среди них? Что делать в жизни? 6 ноября, понедельник. Мы дома, съездили в Нешанташи, забрали Мелек, пообедали, посидели вместе со всеми, рассказали о поездке и вернулись к себе. 7 ноября, вторник. Что я делал сегодня? Был в конторе, потом ходил с перехан к ее подруге. Ее муж интересный человек, учился во Франции, получил экономическое образование. Дал мне несколько книг Маркса. Любопытно будет почитать. 14 ноября 1939 года. Вторник. Шакер Байрам. Праздничный обед в Мишанташим. Потом вернулись домой. Немного поспал. У Маркса я не нашел того, чего искал. Неинтересно. 27 ноября. Понедельник. Дом, контора... Мелек, Перехан, не шанташи, несколько книг. Планы, планы. Контора, контора. 28 ноября, вторник. Так что же с моей программой честной и правильной жизни? Точнее, с ее осуществлением. Нет, издательским делом я займусь непременно. 1 декабря, пятница. Письмо от Гера Рудольфа из Америки. Пишет о войне. И снова о свете, тьме и тому подобное. Я знаю, что все это очень глупо. И все-таки живу. 2 декабря. Суббота. Перехан сказала, что беременна. Я не мог поверить. Мы же были так осторожны. Что теперь будет с моей жизнью? Я постарел. 10 декабря. Воскресенье. Писал ответ Геру Рудольфу, сейчас остановился, собираюсь мне шанташи на помолвку Айше. Перехан простудилась, разболелась, пойти не сможет. у меня в жизни непременно будет цель. И жить я буду достойно. Пишу Геру Рудольфу, все о той же дилемме. свет, тьма. Несмотря ни на что, я счастлив и благодарен природе за то, что живу. Через 10 минут. «Нет, все глупо. Не буду я писать никаких писем. Мне хотелось бы до самого конца молчать. Но я знаю, что не смогу. Потому что дурак».